Глава шесть Самым сложным оказалось выбраться на берег. Пока меня швыряло по канализации, успело стемнеть, и берег выглядел на фоне звездного неба черной бесформенной глыбой. Очень высокой глыбой. Так просто не взобраться. Где-то на горизонте виднелась тонкая алая нить, связывавшая город с орбитальной станцией. Далеко же меня занесло. Пришлось проплыть вдоль всей гряды, пока наконец не показался относительно пологий участок. Обдирая без того пострадавшие руки и ломая остатки ногтей, я выбралась на каменистый откос и без сил растянулась на прогретых за день скалах, глядя в безоблачное небо. Знакомые с детства созвездия на мгновение затуманились. И я сморгнула непрошенную слезу и судорожно вздохнула. Где мы? — спросила он мысленно. Издавать какие-либо звуки я опасалась. Даже в моем мире берег иногда патрулировали, на всякий случай мало ли какие подростки хулиганить будут или наркоманы соберутся. В этом же я и подавно ожидала любой пакости. Центр мегаполиса в двадцати километрах. На расстоянии более трех километров нет жилья или разумных существ. Опасных хищников на планете нет. Отсчиталась Мирт и развернула передо мной виртуальную карту местности. Что ж, наземная часть у нее скачалась куда лучше канализации. С трудом собрав себя в кучу, я на карачках преодолела каменистый участок, выбралась на относительно ровную прогалину, поросшую колкой травой, и побрела вперед, забирая в сторону от указывающей алой нити. Столицу мне не нужно ни при каких обстоятельствах. Там высотки полицейские и шойры. Не факт, конечно, что в пригороде их нет, но растут, растет трава, то, может, и хозяйства какие найдутся. Сушащееся на воздухе белье, например. Помню, на одной из отсталых планет они даже на веревке просто не раскладывали, натянут между деревьями бичеву и вперед. Мне срочно нужно замаскироваться. В нынешнем виде мне не просто некомфортно и холодно, ветерок насквозь пробирал мое промокшее и страдавшееся тело, я сейчас наглядно демонстрирую свою проклятую элитность. И раз я сбежала от Натанаила, а его метка прочна, что бы это ни означало, мне быстро найдут нового хозяина, и от него я вряд ли так просто сбегу. Я нервно хихикнула, почти без звука. «Легко, да». Бинты с ног давно слетели, канув в канализацию. Ветки какие-то комки кололи ступни, потому шла я медленно, проверяя почву перед тем, как пустить ногу. Мирт сканировала окружение, иногда указывала на зверьков, но те прятались быстрее, чем я успевала их разглядеть. За деревьями показались первые признаки человеческого жилья. Заборы, утоптанные дорожки и характерные огоньки посадочных ориентиров — для флайеров на крышах. Не подходя ближе, я свернула обратно в лес и побрела дальше, снова забирая к побережью. Смирт мы сумели бы угнать флайер, но что дальше? Куда лететь? Я не представляю, где могу быть в безопасности. Я далеко не наивная фиалка и прекрасно себе представляла, что со мной могут сделать из по женской красоте обитатели трущоб. Потому подбираться к ним сама не собиралась. Зато выйти каким-то образом на повстанцев было бы неплохо. Вопрос, как их отличить от обывателей. К моменту, когда над макушками деревьев занялся розово-кремовый рассвет, я поняла, что вопрос у меня есть и более насущный: где переждать день? Бродить по лесу не вариант. Ночью я лишь благодаря Мирт шесть раз избежала натянутой сигнальной проволоки и дважды вовремя скрылась от патрулей, чудом не иначе. Скорее всего, в медицинском центре не верили, что я выбралась и выжила, иначе меня искали бы уже куда предметнее и настойчивее. На мгновение в сердце закралась тоска по ясноглазому командору, но я усилием воли затолкала ее поглубже. Еще не хватало. Он так легко отдал меня на вскрытие Шойром, если бы те потребовали оставил бы и не пикнул. Невысокий холм привлек мое внимание тем, что сильно фанил электроникой. Я напряглась, ожидая очередной ловушки, и затихла, слившись со стволом крепкого смолистого дерева. Время шло. Ничего не происходило. Ноги ныли, голова кружилась. Кажется, я все-таки сильно ею приложилась, подозреваю из себя сотрясение — и я решилась вылезти из убежища, чтобы взглянуть поближе на подозрительную кочку. Это оказался флайер. Полузатопленный. Видимо, когда-то тут было болото, ныне подсохшее, и его затянуло до половины. На поверхности осталась крыша с выбитым стеклом, осколки валялись внутри, на лопнувших подушках безопасности. Судя по неаппетитным пятнам, Летевшие на нем либо разбились и были съедены зверьем, либо, как минимум, пострадали. Я вытащила ткань аккуратно, стараясь не порвать хрупкий до пергаментности материал. Мне не улыбалось устраиваться на осколках, хватит с меня ран. Убедившись, что основную острую труху я убрала, пролезла внутрь сразу ногами на сиденье. Осторожно стряхнула то, что насыпалось, выковырила, что вонзилась, и со вздохом облегчения устроилась на жестком кожзаме. К счастью, в отличие от дорогого оригинала, он почти не разлагался, а значит, от дождя и времени не пострадал. Под ним что-то мерзко чвакало, обшивка не была столь устойчива, но мне было все равно. Меня отрубило в момент. Кажется, во сне я с кем-то дралась и от кого-то убегала. Как это часто бывает в кошмарных снах, Ноги меня не слушались, руки тоже, и меня поймали довольно быстро, после чего беспамятство вступило в свои права снова. Я очнулась от того, что ногу резанула как огнем. «Терпи, милая, у тебя здесь огромная щепка». Пробормотал до боли знакомый голос. Меня подкинуло на кровати, как ударом тока. «Мама!» — вытаращилась я изумленно на женщину, Сидевшую на низком пуфе рядом с узкой постелью. Так, где я вообще? засыпала вроде во флайере. Как оказалось, чьей-то квартире не помню. Да и вообще, в квартире ли я, недоуменно поведя головой, бегло огляделась. Окон нет. Кровать вплотную придвинута к металлической стене, которую с трудом прикрывает протертый старинный ковер. Да и не кровать, это вовсе, а диван на которой в попыхах бросили простыню. Потолок низкий, тоже металлический. Напротив меня руку протянуть и дотронусь за полки с книгами и какой-то непонятной всячиной. Я снова перевела ошарашенный взгляд на женщину, как следует разглядев ее черты, да так и застыла. Мою настоящую биологическую родительницу она напоминала смутно. Мешали давно немытые волосы, собранные в неряшливый хвост, кривые зубы и слегка выступающая верхняя челюсть, отчего нижняя часть лица незнакомки походила на мордочку грызуна. Но глаза, брови, нос, скулы, вылитая мама и голос. Его бы я узнала из миллиона. Невероятно! Даже возраст примерно совпадал. Только местная версия выглядела хуже, ей вполне можно было дать и больше пятидесяти. Намного. «Ты не дергайся, больнее будет», невнятно пробормотала она таким родным и привычным строгим тоном, что я автоматически послушалась. Откинулась обратно на чисто выстиранную, но далеко не новую простыню, позволяя совершенно постороннему человеку обрабатывать мои раны. Древнейшим способом. Никаких заживляющих гелей или восстанавливающих камер с дезинфицирующим раствором. Тампон с чем-то едучим до пинцет. Надеюсь, стерильный. Вот и все инструменты. Даже сканера нет. А вдруг внутри под что-то осталось? Я провела полную диагностику. Никаких посторонних вкраплений в мягких тканях. Успокоила меня Мирт. Кстати, генетический материал Валииры полностью идентичен с этой мисс. Ее даже зовут так же. Изменение строения лица, скорее всего, получены внутриутробно или же вследствие химического воздействия. Экология здесь та еще. В голосе Искина звучало сочувствие. Имплант не способен на эмоции, но прекрасно улавливала мои собственные ощущения и умело делала выводы. — А отец? — мысленно вопросила я, не слишком надеясь на ответ. — Пока что не засекла. — повинилась помощница. — Нас принесли сюда шесть часов назад. Я пыталась перехватить контроль над твоим телом и сопротивляться, но ничего не вышло. Они тебя быстро накачали успокоительным. Когда отказывает нервная система, тут я бессильна. — Так вот оно что! Неравный бой мне не приснился. Имплант вполне был способен как поддерживать искусственную жизнь в организме в случае гипотетической катастрофы, если я пребываю без сознания, так и управлять простейшими движениями – ходьба, бег, дыхание. Вот с жестами и речью заминка чаще всего выходила и сейчас тоже вышла. Слишком сложная функция. А уж под воздействием транквилизаторов и подавно задача невыполнима. Ну вот и все. Тем временем бракованная копия моей матери закончила проверять мои ступни на предмет мелких царапин и занос обработала их жгучей жидкостью, судя по повисшему в помещении запаху настоящий спирт, и принялась заматывать мои ноги бинтами, такими же застиранными, как простыня. Мне невольно вспомнились осторожные, нежные прикосновения Натанаила в аналогичной ситуации. Казалось, он искренне обо мне заботился. Жаль, что так все получилось. — Как она? — резко и громко прозвучал вопрос в соседней комнате. — Да нет, не может быть. У меня слуховые галлюцинации. Кажется, слишком часто думаю о Командоре. Мне уже мерещится его голос. — Что он здесь делает? — просипела я едва слышно. То ли от обилия химии в организме, то ли после пережитых приключений связки меня слушались с трудом. Но меня услышали. — Командор Дан? Он примчался, как только узнал, что вас нашли. Кривозубо улыбнулась женщина. Она явно рада была визиту командора, и по мне побежали мурашки от страха. «Пережить все, что я прошла, ради того, чтобы меня сдали, как теплый пирожок, готовенькую моему хозяину? Да ни за что!»